Глава 10. Ради дочери, ради семьи. С самого рождения Клэр Латрея была счастливым и упрямым человеком. Она была ребенком, что никогда не признавал своих ошибок и отказывался извиняться. И вот такому ребенку, ее мать, приходящая соответственно роды усу бабушкой, Мелоди Латрея всегда говорила, «Стань выдающимся человеком. Это можно назвать своего рода ошибкой в воспитании». Клэр была упряма и не признавала ошибок. Тогда она просто не должна совершать никаких ошибок, тогда и проблем с этим упрямством не будет. Да, так можно сперва подумать, вот только не существует людей, которые никогда не ошибаются в жизни. И все же воспитание возымело успех. Клэр выросла строгим человеком, но не порочным, но строгим. Строгим и к себе, и к другим. Благодаря своему воспитанию она сама осознала, что не сможет прожить жизнь, не совершая ошибок. Поэтому, чтобы не допустить подобного, она решила стать человеком, что будет сурово дисциплинировать сам себя. Однако это возымело и побочный эффект. Она стала также строгой ко всем остальным. Строгая к себе и окружающим. Такого был человек по имени Клэр Латрея. Однако, пусть даже ее воспитание было успешным, она так и не избавилась от своего счастливия и упрямства. С какими бы трудностями ни сталкивалась Клэр, она всегда встречала их лицом к лицу, прилагая все усилия. Однако Клэр никогда не позволяла другим видеть свои усилия и борьбу, свои страдания и проблемы. И строгая Клэр ожидала того же самого и от окружающих. Но при этом упрямая Клэр никогда не менялась, даже когда обстоятельства настойчиво это требовали. Поистине неприятный человек. В глазах окружающих она добивалась всего без особых усилий, но при этом требовала от других таких же высоких результатов, как у нее, и сурово отчитывала за малейшие жалобы. А если и указывали на ее собственные ошибки, она никогда не думала извиниться. Холодный человек, которому наплевать на чувства других, в которых она даже не пытается разобраться. Естественно, были и те, кто мог видеть ее истинную натуру. Люди, которые знали, какие усилия она прикладывает, пока никто не видит. Но ситуация от этого не менялась. Даже если кто-то и знал о ее стараниях, большинство даже не желало слышать о них. Сострадательные люди часто говорили что-то вроде «Я признаю все ваши усилия, но остальные вряд ли поймут это, если вы дальше будете так настойчиво скрывать это». Однако она не желала меняться. «Так учила меня мать. Это мой путь делать вещи, и они не ошибочные, так что нет нужды меняться», – думала она. В итоге она закончила школу для дворян в Святом Королевстве Милис, заработав отличные оценки и явную неприязнь своих сверстников. Даже после достижения совершеннолетия ей никак не удавалось вступить в брак. Как старшая дочь дома Латрея она получила несколько предложений, но при личной встрече все эти дворяне видели в ней только ледяную строгость и упрямство, и в итоге просто сбегали. «Если я не смогу стать женой, я могу стать монахиней», – так говорила Клэр в свои 18. Для леди из дома Латрея этот путь был куда более предпочтительный, чем получить ярлык старой девы и тем самым навлечь позор на свою семью. Впрочем, такой путь мышления был весьма распространен у женщин в святом королевстве Милис. Но однажды ей встретился молодой человек по имени Карлайл Гранс. Карлайл был начинающим рыцарем храма и прямым подчиненным ее отца, капитана отряда меча рыцарей храма. Однажды отец Клэр вернулся домой пьяным. Он был строгим, сдержанным человеком. Не только самим собой, и с Клэр и ее матерью, он тоже всегда был серьезен и строг. Поэтому приходить домой в таком состоянии для него было редкостью. Впрочем, конечно же, не сказать, чтобы такое происходило впервые. Обычно, когда отец возвращался в столь неприглядном виде, о нем заботилась мать Клэр, снимала доспехи, давала напиться, подставляла плечо и помогала добраться до постели. Когда такое случалось, мать Клэр не упрекала ее отца. Она знала, какой стресс порой вызывает работа рыцаря храма. К сожалению, в тот день у нее были дела в родительском доме. Клэр же впервые увидела слабость своего всегда сдержанного отца. Конечно, она упрекнула его. Как глава дома Трея, как вы можете вести себя так, все ваши уроки, всего лишь слова и тому подобное. Пьяный отец, чья дочь впервые увидела его слабость, не нашелся, что ответить. Тем, у кого нашлось, что возразить, оказался Карлайл, который довел ее отца до дома. «Была серьезная причина для того, чтобы капитан напился сегодня. Один из наших рыцарей пал в битве. В этом не было ничьей вины. Он пил, чтобы почтить память павших. Да, капитан напился, но лишь потому, что сильно скорбит о погибшем. Даже если вы дочь капитана, я не позволю оскорблять его чувства». Клэр ничего не сказала в ответ. Она промолчала, но это была не злость. В полной тишине помогла отцу. Дала напиться, попыталась подставить плечо в качестве извинений, но не смогла выдержать такой вес в одиночку. Так что обратилась к Карлайлу за помощью. Они вместе довели его до спальни, переодели и уложили в кровать. За все это время Клэр так и не сказала ни слова. Она знала, что ошиблась, но просто не могла измениться перед своим отцом и Карлайлом. Ее упрямство не позволяло ей этого. Однако Карлайл видел ее насквозь. Он видел признание собственной ошибки в ее помрачневшем лице. «Вы добрый человек», — сказал ей Карлайл на прощание. В то же время Клэр не поняла, что именно он имел под этим в виду, однако этого было достаточно, чтобы она осознала, что этот юноша на год или два моложе ее, вероятно, видел ее насквозь. После этого Карлайл наведался в дом Латрея при каждом удобном случае и в конце концов был принят в качестве жениха Клэр. У этих двоих родилось всего пятеро детей, один мальчик и четыре девочки. Клэр растила их в строгости, она воспитывала их столь же сурово, как когда-то воспитывали ее. Ее старший сын стал рыцарем храма. Старшая дочь вышла замуж за маркиза. Эти двое оправдали ожидания Клэр. Они стали достойными джентльменам и леди, которые никогда не опозорят свою семью, где бы в милисти они ни оказались. Но больше всего надежь Клэр возлагала на свою вторую дочь, родившуюся лишь немногим позднее. Она была даже лучше, чем двое ее старших родственников. С какой стороны, не посмотри, она была чиста и прекрасна идеальная дочь, которой можно гордиться. Зеннит Латрея сбежала из дома. Придав все надежды и ожидания Клэр, она скрылась из дома, чтобы стать искательницей приключений и порвала все связи с семьей. Клэр постоянно твердила, что за глупая дочь. Она сделала самый глупый выбор из всех возможных, так что постарайся ни за что не стать таким, как она. Досаду и гнев Клэр выплеснула на остальных своих детей. Пожалуй, впервые в своей жизни она открыто показалась столь яркие эмоции, которую она ценила больше всего, стало самым большим разочарованием для нее. Пожалуй, для нее это оказалось большим шоком. чем для кого бы то ни было еще. Третья дочь Саура тоже не оправдала ожиданий. Она вышла замуж за барона, но этот барон впутался в борьбу за власть, и Саура вместе с ним в итоге она погибла в одном из конфликтов. Это была редкость в Милисе, где на высоте маги получить смертельные ранения. Однако это случилось. Естественно, дом Латре убедился, чтобы человек, убивший Сару, получил по заслугам. Однако Сауру было этим не вернуть. Клэр скорбела об этой потере, скорбела от всей души. Но, несмотря на всю ее скорбь, четвертая дочь Тереза также выбрала судьбу, идущую в разрез с ожиданиями Клэр. Поступив не неподавающей высокородной леди, она вступила в ряды рыцарей храма. Естественно, Клэр также осудила ее. «Для девушки неприемлемо становиться рыцарем храма. Вспомни, чему я тебя учила». «Ты должна вести себя как достойная леди, найти достойного спутника жизни и жить счастливой семейной жизнью» и так далее. На что Тереза, фыркнув, ответила, «Под счастьем ты имеешь в виду впутаться в борьбу за власть и умереть ни за что», что вызвало крупную семейную ссору. В итоге Клэр заявила, «И никогда больше не переступай порог этого дома» и вышвырнула ее прочь. У Клэры мысли не мелькнуло, что она сказала что-то неправильное, даже в самом отдаленном уголке сознания. «Ни Узэнь, ни Тереза это не продлится долго». Она была уверена, что обе вскоре вернутся к ней, умоляя в слезах принять их обратно. Прошло 10 лет, Зенни так и не вышла на связь. Тереза же, вопреки всем ожиданиям, добилась огромного успеха, став капитаном стражи самой Мико. «Это лишь потому, что Мико девушка, и ей нужна девушка для компании среди стражей», – подумала Клэр. не сказать, чтобы она так уж ошибалась. Пусть Тереза обладала неплохими навыками и командирскими способностями, Но как рыцарь она была лишь на среднем уровне. И все же, посещая звонные приемы в компании мужа, она часто слышала похвалы своей дочери вроде «Как и ожидалось от выходца из семьи Латрея, она может добиться успеха везде, где пожелает». Хоть Клэр и была очень упряма, к себе она была строже всего. Если она понимала, что ошиблась, пусть она физически не могла извиниться, она пыталась изменить образ своих мыслей. Тем более, если дочь, чей поступок, как она думала, была ошибкой, показала столь отличные результаты. Однако при личной встрече ее словами были лишь «Так и быть, я прощаю тебя в качестве исключения и ни слова извинений». Если бы Терезе как капитану рыцаря храма по долгу службы не приходилось бы ежедневно сталкиваться со столь же проблемными людьми, если бы она не выросла в этой семье со своими братьями и сестрами и не догадывалась бы о скрытой стороне матери, это неизбежно привело бы к новой ссоре. Но Зенит в то время Клэр так и не простила. «Только если она сама придет ко мне с извинениями, я так и быть поговорю с ней», – думала она. Прошло еще пять лет, и в дом Латрея за помощью обратился Пол. В королевстве Асура случилась магическая катастрофа – массовая телепортация, затронувшая весь регион Фитоа. Пол в качестве лидера поисковой группы Фитоа, разыскивающей пропавших без вести, попросил помощи в поисках у семьи Латрея. Когда выяснилось, что Зенит также среди пропавших, Клэр сразу дала свое одобрение. Она уговорила Карлайла выделить деньги и людей. Больше всего ей хотелось быстро отыскать Зенит и сказать ей «Видишь, это все потому, что ты меня не слушалась». Но Зеня так и не была найдена. Ни спустя год, ни спустя два года следы ее так и не были обнаружены. В то же время этот ее муж Пол совсем пошел в разнос. Он даже не пытался скрывать, как сильно страдает. Каждый день он напивался до смерти прямо на глазах у дочери. Клэр подумала, что прежде чем и дальше переживать о Зенит, Ей придется что-то сделать для своей внучки Норн. Она хотела забрать девочку по защиту дома, разлучив с отцом. После чего дать ей воспитание подобающее благородной леди. Она считала, что так будет лучше всего. Однако Карлайл был против этого, и в итоге она не смогла отобрать Норн у отца. Клэр могла лишь нетерпеливо проводить дни, наблюдая за всем этим со стороны. Однако вскоре Пол внезапно пришел в себя. Согласно рассказу услышанному от Терезы, отыскался старший сын, Рудеус и в итоге побил Пола, благодаря чему тот, похоже, пришел в чувство. Клэр немного заинтересовал этот человек по имени Рудеус, однако, принимая во внимание тот факт, что он так и не пришел к ним, лично засвидетельствовало свое почтение. Клэр расценила его поведение как наглость, как, впрочем, и ожидалось от сына этого Пола. А затем в вершине всего выяснилось, что Пол еще и двоеженец, и его служанка Лилия является его любовницей. Вместе с ней также прибыла их дочь Аиша. Клэр была последовательницей Милиса. Естественно, она посчитала, что иметь сразу двух жен это непростительно, и все же пол в свою очередь последователем Милиса не был, и даже Клэр понимала, что стоит распространять учение своей веры сразу на всех. Несколько раз в месяц эти девочки посещали дом Латре и брали уроки. Прежде всего, конечно же, этикеты правила поведения. С точки зрения Клэр такие вещи просто необходимы, так что совершенно естественно изучать их. Нор никак не могла превзойти Аишу и постоянно дулась из-за этого. Клэр просто ненавидела такое отношение и не потому, что Норн сдавалась слишком рано, не прилагая никаких усилий. Она слишком боялась проиграть Аиши и потому пропускала важные моменты. Видя подобное, Клэр сказала Норн, что то не нужно превосходить Аишу. Она говорила ей просто нацелиться на уровень навыков достойной благородной леди Дом Латрея. Это был метод мотивации Клэр. Вот только с Норн это не работало. Клэр пыталась по всякому ее мотивировать, но ничего не срабатывало. Дочка же любовницы Аиша только потешалась над Норн, что еще больше злило Клэр. Из-за всего этого Клэр стала излишне эмоциональной и срывалась злость на Аиши и Лилии. В конце концов и Норн, и Аиша оставили ее, так и не став теми, кем она хотела их увидеть. Прошло еще несколько лет, новостей о местонахождении ней все еще не было, и Клэр все чаще вспоминала о днях, проведенных с внуками. Внуки от ее старших сына и дочери уже один за другим достигли совершеннолетия. Все они были прекрасно воспитаны, чтобы стать достойными дворянами Милиса, который никогда не опорочит честь семьи. Не осталось больше детей, требующих воспитания в ее окружении, и даже внуки уже повзрослели. Норн и Аиша. Эти девочки тоже должны вскоре достичь совершеннолетия. Интересно, что с ними случилось? Если вспомнить, эти двое всегда шли наперекор ее желаниям. Ну, все-таки они дочери Зенет. Зенет. Интересно, какое воспитание она им дала. Клэр была задумалась об этом, но тут же ошарашенно осознала: у Зенет даже не было шанса воспитать дочерей. Почти сразу после их рождения, когда им было всего год или два, произошел тот инцидент с телепортацией. У Зенет не было даже возможности самостоятельно воспитать дочерей. Норна росла под присмотром отца, а Иша тоже стала жертвой телепортации, так что не могла получить достойного воспитания, чтобы научила ее уважению к дочери законной жены. Неважно, что стала Зеннит, она всегда была прилежной ученицей. Ее даже прозвали идеальной дочерью, благословленной самим Миллисом, прекрасной леди. Даже если она и стала в итоге искательницей приключений, она бы наверняка воспитала их правильно. По правде говоря, Клэр очень скучала по Зенит, она хотела встретиться с ней. Она сама понимала, что когда эта встреча произойдет, из ее уст прозвучат лишь слова упрека, и Зенит, несомненно, отреагирует на это с неприязнью, но все равно хотела этой встречи. И вот у нее появился шанс сделать это. От Рудеуса пришли новости о спасении Зенит, новости, что Зенит утратила все воспоминания и фактически стала калекой, но все же жива. Письмо было кратким и лаконичным, где была найдена Зенит и что там случилось, всего несколько предложений. В такой же сжатой форме сообщалось о смерти Пола. Упоминалось о намерении найти способ лечения, но ни слова о том, чтобы вернуть Зенит домой. Клэр ответила на письмо немедленно. Она хотела снова увидеться с Зенит, несмотря ни на что. Пролетело еще несколько лет. За это время Клэр всеми силами пыталась отыскать способ лечения Зенит. Она советовалась с врачами и магами исцеления по всему Милису и посещала библиотеку церкви Милиса бесчисленное множество раз. Она даже изучала книги, оставленные демонами. Обычно такое посчитали бы неприемлемым, но она верила, что у многовековой истории ее страны наверняка отыщутся и другие прецеденты, если поискать. И, наконец, она нашла. Тест был весьма подозрительным, и она даже не знала, правда ли или нет написанное. Совершенно ненадежный, тошнотворный метод. Однако, несомненно, это все же был метод лечения подобного случая, использованный в далеком прошлом. Это не относилось непосредственно к демонам. Этот случай произошел среди эльфов. Однажды появилась женщина, полностью утратившая память при подобных обстоятельствах. Но после того, как она переспала со множеством мужчин, она, кажется, смогла прийти в сознание. Совершенно ненадежный источник и способ абсолютно не из тех, что в принципе можно принять. И все же она стала искать доказательства достоверности описанного и нашла их. Эта женщина, похоже, действительно существует и по сей день продолжает постоянно спать с мужчинами. Клэр пришла в волнение, такое лечение это неприемлемо. Плохо даже задумываться о том, чтобы применить его. Зенит, безусловно, возненавидит за такое. Но даже так, если и правда нет другого способа, Клэр еще не успела убедить саму себя в правильности подобного, как прибыл Рудеус, приведя с собой Зенит. Кроме Зенит и ее сына Рудеуса, также прибыла Аиша, дочь любовницы. Только эти трое. Прошло всего три года после отправки письма. Клэр не была особо знакома с работой почты. Не понимала, что Рудеус, по всей видимости, очень спешил приехать. Сначала просто поприветствую его и поблагодарю за заботу о матери, затем обсудим состояние Зенет и возможные способы ее исцеления. Если останется время, также поговорим, как сейчас поживают Норн и Аиша. Однако все эти мысли как ветром сдуло, когда Клэр увидела Зенет. Первое, что видела Клэр, войдя в комнату, это пустое, отсутствующий взгляд дочери. Подойдя ближе, она попыталась увидеть в этом взгляде хоть каплю эмоций разума, но там была лишь пустота. От подобного потрясения ее сердце словно разрывало на части. В ступоре она лишь машинально предложила семейному доктору провести осмотр Зенет. Андел, семейный врач, что консультировал саму Клэр, приступил к осмотру. Немного отойдя от шока, от встречи с Зенет, Клэр пожалела, что так долго игнорировала Рудеуса. И уже была повернулась к нему, чтобы начать разговор, как вдруг увидела девушку наряде ряде горничной, что сидела на краю дивана. Девушку с темно-каштановыми волосами. Девушку, которую она до сих пор помнила. То, что вновь отвлекло Клэр, был внешний вид девушки, наряд горничной. «Давно не виделись, Аиша-сан, с какой целью ты здесь? Что? А ну, я прибыла, чтобы ухаживать за матушкой Зенит». После этого ответа отношение голос Клэр довольно стал более суровым. Ухаживать за Зенит, другими словами, она прибыла как служанка. В таком случае для нее нет причин сидеть, когда Зенита Рудеус, глава семьи, стоят на ногах. Естественно, Клэр отчитала ее. Вот только Рудеус смешался, словно так и надо, Клэр окончательно запуталась. Рудеус, которого она лично встретила впервые, был юношей, очень похожим на Пола. Естественно, это лицо неизбежно. У нее не самые приятные воспоминания о Поле, хотела она этого или нет. В том самом пьянице Поле, у которого не было и капли характера, в том самом Поле. Если бы не он, Зенит не оказалось бы в таком состоянии. Эмоции Клэр тут же взяли верх над разумом. Как результат, в дальнейшем разговоре с Рудеусом всплыли все самые плохие черты Клэр. Тщеславная и упрямая личность, упорно не признающая своих ошибок, которых она уже наделала перед ним. Она заняла горделивую, самоуверенную позу. Однако Рудеос остался спокоен и искренен. На все язвительные саркастичные замечания Клэр он отвечал спокойно и собрано. Столь похвальным отношением он вынудил Клэр пересмотреть первоначальную оценку куда более лучшую сторону. Разговор наконец-то вступил в русло, на которое Клэр изначально надеялась, о текущем состоянии Зенет и способах ее лечения, а также о том, как обстоят дела у Норн. Что касается Аиши, из-за случившегося ранее поднимать эту тему было несколько неудобно, и поэтому Клэр промолчала. Хотя Рудеус, судя по всему, был далек от учения Милиса, но он имел собственное чувство достоинства как глава семьи и заявил, что сам сможет позаботиться о Норн. Клэр снова пересмотрела свою первоначальную оценку, Пусть он и молод, но уже выглядит прекрасным молодым человеком и достойным уважения главой семьи. Именно так он теперь отражался в глазах Клэр. Клэр не знала, чего именно стоит его положение, подчиненного дракона бога Орсада. Она не слишком разбиралась во всех этих военных вопросах, однако если у него близкие отношения с новой королевой Асуры, то недалеко и до высоких титулов, а с титулами придут и положение, и общественное признание. Клэр подумала, что, возможно, юноша перед ней занимает даже более важное положение, чем она догадывается. Все-таки этот мужчина, подумав об этом, Клэр ощутила сложную смесь досады, сожаления, и гордости. Однако это вызывает лишь еще больше проблемы. Тот метод лечения, что она хочет попробовать, несомненно, вызовет множество грозных слухов. Переспать со множеством мужчин – это нечто совершенно непростительное. Примет ли Рудеус подобный способ лечения? Когда она попыталась осторожно намекнуть на это, он просто взорвался от гнева. Он, несомненно, любит Зенит, даже теперь, когда она в таком состоянии. Естественно, Клэр, конечно же, подумала, что он даже не слышал о подобном способе лечения и не думал применять его. Должна ли она рассказать ему об этом способе? О том, что хотя источник и выглядит крайне сомнительно, возможно, этот метод действительно сработает? Возможно, если он подробно обо всем ему расскажет, он даст свое одобрение. Но, подумала Клэр, этого юношу перед ней, несомненно, ждет большое будущее. Из того, что она слышала, она рассудила, что он является близким другом священника из фракции Папы. Также прошел слух, что внук Папы недавно вернулся в Милис. Это долгое путешествие. Нет ничего странного в том, если не путешествовать вместе. Честно говоря, все эти политические интриги мало волновали Клэр. Однако, если Рудеус и Правда планируют примкнуть к фракции Папы, но как член Дома Латрея, а как представитель семьи Грейрот, если он, как подчиненный Орстеда, имеет приказ поддержать фракцию Папы, если именно ради этого он прибыл в Милис. Такой способ лечения будет для него большой проблемой, если выяснится, что он сделал подобное собственной матерью, разразится скандал. Каждый человек в этой стране начнет сплетничать у него за спиной. Он просто не сможет жить в этой стране. «Должна ли я рассказать ему об этом способе лечения? Должна ли попросить принять в этом участие? Нет», – рассудила Клэр. «Лучше ему вообще ничего не знать об этом. Не знать, что его мать заставит спать со множеством мужчин. Лучше, если он вообще не будет иметь к этому никакого отношения. Это то, что Клэр должна сделать сама». Это не должно иметь отношение к Рудеусу, это не должно иметь отношение к дому Латрея. Будет лучше, если все сделать именно так. Вариант же вовсе отказаться от лечения даже не рассматривается. Клэр и так уже ждала целых 20 лет. Она ждала целых 20 лет, чтобы встретиться с дочерью и поговорить с ней. И Клэр начала действовать в соответствии с этим планом. Она решила взять всю эту грязь, все страдания только на себя. Она намеренно разозлила Рудеуса, выведя его из себя. чтобы порвать с ним все связи, использовала слуг, чтобы похитить Зенит. Но на этом она остановилась. Зенит привели ее дом. Зенит выросла, даже начала стареть. Однако она все еще была прекрасной, красивой женщиной, ее родной дочерью. Действительно ли правильно вот так позволять переспать с ней неизвестному количеству мужчин? Конечно же, нет. Такое попросту невозможно. Однако, сама Зенит, если бы не была в таком состоянии, несомненно бы не хотела быть обузой на шее своего сына. И если бы она могла говорить, то, конечно же, согласилась бы на лечение. Такое оправдание придумала себе Клэр. Придумала. Пусть даже ее саму тошнила от всего этого. Она отчаянно хотела, чтобы кто-нибудь остановил ее. Прямо сейчас она пытается совершить то, чего за что не должна совершать. Но она уже не могла остановить саму себя. Она тревожилась. Она страдала. Она целые дни проводила наедине с Зенит, мучаясь подобными мыслями. И то, что Зенит, проводящий все эти дни в полной прострации, иногда все же проявляла проблески нормальной человеческой реакции, заставляло болеть сердце Клэр только сильнее. Кто в итоге остановил ее, оказался Карлайл. Он узнал обо всем от Терезы, а остальное от семейного врача Андала. О непроверенном, крайне сомнительном методе лечения и что Клэр мучается, стоит ли применять его. Его жена заставляет себя сделать нечто непростительное. Он мягко обратился к своей запутавшейся жене. Прежде чем попробовать это лечение, пусть сперва Мико сама осмотрит ее. Если она заглянет в воспоминания занят, возможно, сможет увидеть нечто полезное. Возможно, это сможет в итоге укрепить их решимость. Или же наоборот, позволит отказаться от этого сомнительного метода. Карлайл подал прошение на то, чтобы Мика взглянула на ее воспоминания. В полном объеме использовал свои связи и положение командира батальона рыцарей храма. Он добился одобрения, скрыв имя Зенит и позаботившись, чтобы Рудеус ничего не узнал. Все было готово. Мика, которая обычно не заглядывает в воспоминания людей по личным причинам, должна была осмотреть Зенет. Это должно случиться сегодня. Именно сегодня Клэр и Карлайл тайно провели Зенит в штаб-квартиру церкви, а затем произошло похищение. С точки зрения Рудеуса. И вот мы здесь. На этом их история закончилась. Глаза Клэр покраснели от слез. Взгляд Карлайла был серьезным и задумчив. У остальных были самые разные реакции. Кто-то откровенно неприязненно морщился, кто-то задумчиво скрестил руки со сложным выражением на лице. Тереза прикрыла рот рукой в шоке. Мика улыбнулась, словно говоря, что и все было известно с самого начала. Эмоции Клифа были не слишком выразительны. Возможно, он уже где-то слышал раньше всю эту историю. Однако, выслушав эту историю, я уже мог понять, Клэр пыталась совершить нечто непростительное. Пусть даже она и делала все это, пытаясь помочь своей дочери, все равно это непростительно. Я не могу простить этого. Общество не может простить. Учение Милиса не может простить такого. Я не знаю, является ли подобное преступление по законам этой страны, но, судя по реакции окружающих, это безусловно порочит имя семьи. Естественно, если бы я участвовал во всем этом, все мои здесь цели стали бы недостижимы. Именно поэтому она не стала вовлекать меня, она пыталась все сделать в одиночку, она терзалась тревогами и сомнениями в одиночку и приняла все последствия в одиночку. Вот только к несчастью, Клэр ошиблась с самого начала. Этот метод, он относится к периоду бывшему 200 лет назад, верно? Когда спросил об этом, Клэр удивленно поняла голову. Всё верно. Двести лет назад девушка с точно такими же симптомами была найдена, и в итоге из-за её действий эту девушку выгнали из деревни. Если ты знаешь об этом, только не говори, что уже пробовал этот метод. Конечно же нет. Так и есть. Речь об Элиналис, и естественно, всё отличается от того, что было на самом деле. Да, она была в том же состоянии, что и Зенет, но ей просто потребовалось несколько десятилетий, чтобы восстановиться. А похотливой сука она уже стала уже потом, из-за проклятия. Что уж, информация, получена через третьи руки, часто бывает недостоверной. Нет ничего удивительного в том, что она в итоге была искажена. Я не использовал этот метод, но я разговаривал с этой женщиной лично и слышал обо всем непосредственно от нее. Я намеренно ничего не стал упоминать в письме об Алиналис. В то время я вообще много утаил в секрете. Плечи Клэра опустились, словно все силы покинули ее. Однако, вместе с тем на ее лице отразилось и некоторое облегчение. Тогда получается, все, что я сделала, было бессмысленно. Похоже, что так. Вот как. Если бы она рассказала мне обо всем день нашей первой встречи, я бы так не разозлился. Не-не, бабушка, я встречал эту женщину. Все совсем не так. Подобно не вылечит маму. Наверное, просто бы отшутился подобным образом. Да, вполне может быть. Вы должны были сразу рассказать мне. Если бы ты не знала неэффективности этого метода, ты бы отказался даже попробовать. Я не нашелся, что ответить. Я не могу категорически сказать «нет». Если бы Эленалис тогда заявила, это лечится сексом, попытался бы я использовать это? Сперва, конечно же, нет. Я бы, конечно, попытался найти другой способ. Но с тех пор прошло уже много лет. И если бы никакой другой метод так бы и не нашелся, мне интересно, как бы я поступил в итоге? После многих лет беспокойства и тревоги, в конец отчаявшись, как бы я поступил? Но, в конце концов, ты уже знал об этом. Какая же я дура? Дрожащим голосом прошептала Клэр, роняя слезы. Она пыталась сделать собственной дочерью нечто бесчеловечное. К тому же, оказавшееся совершенно бессмысленным, не удивлюсь, если она думает, что никогда больше не сможет показаться на глаза людям. В ее душе, вероятно, еще остались крайне болезненные чувства. Уверен, сердце ее сейчас просто разрывается от боли. Однако, чувство облегчения, наконец-то я понял ее слова и поступки, сказанные совершенные до сих пор. Ради дочери, ради семьи. В словах Клэр не было ни капли лжи. Кроме того, сложившаяся ситуация. Произошедшим просто воспользовались во всяких политических интригах, обвинив ее во всех грехах. Но даже так, она до последнего старалась не раскрыть, ради чего все это делала. Она хотела нести весь груз этой вины в одиночку. Так, по крайней мере, она могла защитить часть Семилатрея, защитить Терезу и тех дядю с тетей, которых я еще не встречал. Конечно же, еще подход к делу был совершенно неправильным. Она должна и сама... Понимать это. Уверен, можно было отыскать лучший способ. Всегда есть, как минимум, несколько способов разрешить проблему. И все же она это ради самой, Зенит и ради меня. Ради дочери, ради семьи. Именно поэтому Зенит отвесила мне Карлайлу пощечины. Я выдохнул. Затем обернулся к Клифу. Клифф, который стал внезапно так яростно защищать Клэр. Клифф Сэмпай, когда ты узнал об этом, обо всей этой истории? Сегодня утром я случайно столкнулся с ними в штаб-квартире. «Почему ты не остановил их тогда? Ты ведь тоже знаешь историю или анализ, верно?» «Что касается подробностей, мне сообщили только, что этот метод лечения является чем-то бесчеловечным и непростительным. Полагаю, что так. Вполне вероятно. Вряд ли бы она стала рассказывать такие подробности постороннему, даже если речь идет о Клифе. «Я собирался сегодня же обо всем рассказать тебе, но... прости». «Да уж, в сложившихся обстоятельствах это было попросту невозможно. Все-таки речь о Клифе. Вероятно, столкнувшись с Клэр и Карлайлом этим утром, он искренне осудил их, прочитав проникновенную проповедь. «То, что вы делаете неправильно, верните занят и извинитесь перед Рудеусом» и так далее. Вероятно, растерявшись перед лицом такой горячей искренности, Карлайл проникся подобным отношением и разъяснил подробностями. Скорее всего, услышав, что этот способ лечения бесчеловечен и непростителен, он деликатно не стал расспрашивать дальше. А они тоже не горели желанием углубляться в эту тему. Именно поэтому, когда я не стал даже пытаться расспросить об их обстоятельствах, он так эмоционально осудил меня. Все, что он хотел, это остановить меня, заставить задуматься. Натолкнула на мысль, что Клэр действительно думала о Зене, поступая так. Вероятно, он посчитал, что это поможет нам мирно все уладить. Не могу сказать, что его метод был так уж хорош, но он смог вызвать эмоциональный отклик в душах Клэр и Карлайла. Ну что сказать, вполне в духе Клифа. В любом случае, я наконец-то понимаю, словно пелена спала с глаз. Итак, позвольте спросить вас еще раз, когда мои чувства наконец устаканились, обратился к лифт-собранию. Случившейся было лишь попыткой этой женщины спасти свою дочь. Вот так набрасываться на нее и осуждать во всех грехах действительно ли это соответствует учению Милиса сама? Папа улыбался, кардинал, наоборот, был мрачен. На лицах представителей Ордена Церкви и Ордена Храма было написано облегчение. Все не смотрели на клифа. Все произошедшее всего лишь неудачное стечение обстоятельств. Более того, стечение обстоятельств, при котором никто серьезно не пострадал. Всему причиной стали лишь горячие материнские чувства. Да, без сомнения, это заняло немало времени и вызвало настоящий переполох. Да, возможно, это кому-то подпортило настроение. Есть также люди, получившие легкие травмы. Однако, позвольте сказать, не лучше ли просто забыть обо всем? Простить эту женщину, проявив щедрость и великодушие? Сказав это, Клифф повернулся ко мне. «Рудеус, тебе решать». «Ты сильнее всех пострадал от этого, но ты вышел победителем из этой битвы. Я уже давно отпустил Мика». Но та так и осталась сидеть рядом, улыбаясь, как будто она заранее знала, что именно так все и произойдет. Словно заранее видела все. Такой вид. «Думаю, все в порядке». Спокойно отозвался я. «Да, у меня еще остались кое-какие обиды, но мы всегда сможем спокойно обсудить все с Клэр позже. Думаю, достаточно будет пары откровенных разговоров, чтобы все тени на сердце окончательно развеялись». Однако позвольте мне высказать три условия. Да, у меня есть условия. Цена за освобождение Микка. Может, я и покажусь бессовестным, но у меня их целых три. Во-первых, Мико, сама взглянет на воспоминания моей матери и посмотрит, не сможет ли она их восстановить. Конечно, все в порядке. Я все равно собиралась сделать это в первую очередь. Хотя я обращалась к кардиналу. ответила мне сама Микка. Такое чувство, что она ожидала, что именно это ей скажу. Не удивлюсь, если она действительно заранее знала, что должна будет осмотреть за ней сегодня. Если она и правда знала, то именно поэтому и позволила себя похитить, чтобы провести сюда. Вполне возможно. Однако не могу восстанавливать воспоминания, так что, вероятно, не смогу помочь ей. Я все равно хочу, чтобы вы попытались. Ваше святейшество, кардинал, вы ведь не возражаете? Нет, конечно нет. Настроение кардинала, похоже, исправилось. Вероятно, это потому, что он понял, что никто из дома Латрея, принадлежащего к его фракции, не пострадает. Во-вторых... В обмен на то, чтобы просто забыть о случившемся, вы предоставите полное сотрудничество и поддержку дракону Богу Орсаду. Конечно, у меня нет возражений. Аналогично. Папа тут же дал свое согласие. Кардинал также кивнув, соглашаясь. Судя по всему, если так пойдет, то вопрос продажи фигура Кружерда тоже вполне можно будет решить. Возможно, стоит надавить на кардинала немедленно, пока возможность не упущена. Но, пожалуй, воздержусь. Ситуация и так пока складывается наилучшим для меня образом. Лучше не наглеть. И, наконец, последнее. Я посмотрел на Клэр и Карлайла. Они ответили мне твердыми взглядами. «Позвольте мне воссоединиться с домом Латрея». При этих моих словах Тереза облегченно вздохнула. Карлайл поклонился, извиняясь за все. Клэр же расплакалась. Она плакала на взрыд, хлюпая носом. В этом плаче с трудом угадывались слова «прости» и «спасибо». Занят медленно гладила плачью Клэр по голове. На этом, над этими событиями в Милисе был опущен занавес.